Ни один из художников Возрождения не был таким подлинным римлянином, как Антонио Сангалло. Его современник Перуци путем еще более удивительной интуиции проник в совершенно неизвестное тогда греческое искусство. Чисто греческая дверь Перуци в церкви Сан-Микелин-Боско близ Болонии является настоящим художественным чудом. В Риме Перуци очаровывает каждого, кто видел вестибюль и дворцы Палаццо Массими. Невыгодное и тесное пространство распределено здесь, этим последним из великих детей Сиены, в счастливейшей гармонии, и колонны так живы, так органичны здесь, как редко, когда бывали они со времен разрушения греческого мира. К 1550 году успели сойти в могилу и Перуцы и Сангалло. Рафаэля давно не было в живых, Микеланджело был уже глубоким старцем, Но Высокое Возрождение не умирало еще в римской архитектуре. Виньола, стоявший на границе двух эпох, собрал весь опыт своих предшественников в архитектурном каноне Пяти Ордеров. Он был, однако, теоретиком, только таким же инстинктивным, как и все художники Золотого века. Давая писанные законы, в своей книге Виньола не мечтал о преградах деятельности строителя, напротив, Собственной деятельностью он даже расширил круг архитектуры, выведя ее за городские стены на простор капраролы виллы Ланты, виллы Папы Юлия III. Искусство плана впервые расцвело на этой папской вилле, посвященной возвышенным удовольствиям. Для Рима и римской виллы значение Виньолы огромно. Через него протянулась связь Рима-классического с Римом-барокко. Про Виньоло можно сказать, что в его искусстве ничто не чуждо Риму, и все от Рима. Вспоминая Рим, им, быть может, чаще всего невольно думаем его чистейшими формами. Чистыми, отвлеченными, важными и не рассеянными впечатлениями обилен опыт исследователя Высокого Возрождения. Неизменная серьезность искусства этой эпохи кажется проистекающей от лежащей в основе его холодности. Легким холодом веет даже от известной миловидности лиц у Рафаэля. Сердце отказывается принять такой золотой век, который был бы вовсе лишен улыбки. И эти поиски улыбки Чинквиченто прежде всего приводят, конечно, на виллу Фарнезина, построенную Перуци для мирных радостей той жизни. И Галатея Рафаэля, глядя с ее стен, действительно улыбается там, но улыбка ее как-то уж слишком закругленная, пусть и безучастна. И еще раз жизнь только скользит и в этом образе золотого века. Касание его и здесь легко, как ветер, пролетающий над морем Галатеи. Сама Галатея не более чем ветер, неуловимый и легкий ветер, которого так много в искусстве Рафаэля. Нельзя не почувствовать здесь, что Рафаэль выражает не все содержание классического возрождения, хотя бы главная доля в нем и принадлежала ему. Многое в этой эпохе понятно только через его учеников». В соседней зале, где написана история амура и психеи, посетитель бывает поражен осязательной силой почти резкостью красных тел на синем фоне и далекой от всякой отвлеченности наглядной прелестью зеленых гирлянд, усеянных цветами и плодами. В бесплотный бесчувственный мир Рафаэля здесь хлынул поток человеческих эмоций, почти физических ощущений. Это потому, что Рафаэлю принадлежит здесь лишь общий замысел. Фигуры же написаны Джулио Романо, а гирлянды Джованни Даудине, Фамулус, подмастерий Рафаэля, Джулио Романо, глубоко и несправедливо обижен сложившимся о нем мнением, как о художнике, не самостоятельном и вечно грешащем против заветов своего учителя. Едва ли даже следует считать его учеником Рафаэля в более узком смысле этого слова, чем то можно было бы сказать про большинство художников Чинквиченто. Джулио Романо был только своим человеком для Рафаэля и неизменным его помощником. Немыслимо представить его без Рафаэля и вне круга Рафаэлева искусства. Может быть, сам Рафаэль мало нуждался в нем, но в нем и в Джованни Даудине нуждался «Золотой век» чтобы сделаться в глазах последующих поколений той действительно счастливой порой, какой он нам теперь кажется. Только благодаря союзу Рафаэля с его помощниками были возможны веселящие сердца лоджии Ватикана, как громко слышен в них голос Джованни Даудине, этой певчей птицы высокого возрождения. Строгие вестибюли и дворцы палацу Массими Алле Колонне расцветают улыбкой от разбросанных им там гипсов. И меньше всего надо объяснять, что такое «золотой век» тому, кто видел беседки из виноградных лос и спелых гроздев, написанные этим Джованни Даудине на потолке ватиканских покоев у входа в апартаменты Борджиа. «Джулио Романо», — выяснился великим художником в своих монтуанских дворцах и росписях стен. «В Риме...» О размере его живописного дарования можно судить по навсегда врезывающимся в память отношениям красного с синим на фресках фарнезины по фризам виллы Мадама и по эскизам к монтуанским фрескам, хранящимся на вилле Альбани. Эти эскизы написаны растворенным золотом. Античная тема передана в них с каким-то необыкновенным наслаждением и заразительным счастьем. Эпоха которая умела глядеть так счастливо, уже не кажется нам холодной. И мы готовы даже простить Джулию Роману его тяжелые иногда движения и частую неровность в деле живописи ибо, несмотря на это, через него доходит до нас что-то настоящее из той жизни». В станциях Рафаэля она ощущается мало, несмотря на точность отдельных портретов на правдивость сцен, взятых из действительности. Эпоха Высокого Возрождения чувствуется с большей полнотой там, где Рафаэль выступает не один, а в обществе своих помощников. Он остается тогда чистым духом, объединяющим началом стиля, руководящей нитью, которая направляет их силой, имеющие более человеческое и более жизненное происхождение. Таким является Рафаэль на вилле Мадама, построенный и украшенный под его руководством Джулио романа и Джованни Даудне. В памяти путешественника, совершавшего прогулки в окрестностях Рима, она остается одним из самых привлекательных мест, какие ему случилось видеть. Он помнит ее уединение, заросшие травой и цветущим кустарником развалины переднего фасада – Пустые просторные залы, маленький запущенный сад, умолкнувшие фонтаны и вид на тибр и на компанию, открывающийся с ее террас и балконов. Вилла Мадама почти утратила черты обитаемого жилища, но не вполне успела превратиться в руину, и такое соединение сообщает ей особую меланхолическую прелесть. Это одно из верных убежищ, которые... Современный Рим еще может предложить романтическим сердцам. И вместе с тем, это лучший из дошедших до нас образов золотого века Возрождения. Мы узнаем здесь Рафаэля по удивительной ясности и благородной простоте общего архитектурного впечатления, по строгой соразмерности частей и ни на минуту не ослабевающей дорисованности всех форм. Джованни Даудина встречает Нас под сводами лоджии своими летящими, танцующими гениями и райскими пейзажами. А в одной из внутренних зал нам остается только преклониться перед таким истинным шедевром декоративной живописи, как Фрис Джулио Романо. На глубоком синем фоне великолепные красноватые тела его амуров, его женственные гении, расправившие крылья, его гирлянды бледных цветов и вьющиеся серебряные ленты. Огромное увлечение красотой видно здесь, и такой кипящий темперамент сказывается в каждом движении кисти Джулия Романа, что после этого уже не придет в голову о разобщенности искусства Высокого Возрождения силами жизни. Нам только трудно примерить это искусство к теперешним понятиям, ибо оно нуждалось в совершенно ином масштабе жизни». Современный человек чувствует себя немного потерянным в обширности этих зал, и гипсы Джованни Даудиня на потолке вестибюля кажутся ему взлетевшими чересчур высоко. Не слишком ли грандиозны пилястры садового фасада для деревенского дома, и не слишком ли торжественны арки открытой лоджии? Ее цель может показаться непонятной, но она была понятна людям высокого возрождения». Жаждавшим каких-то колоссальных объемов воздуха. Через широкие арки этой лоджии, построенной Рафаэлем, обильно вливалась сюда чистейшая благодать Божьего мира, пронизанная солнечным светом пространство.